Глава пятидесятая Учаянный меня встретил Ванко, с радостными криками кинувшись навстречу. «Госпожа Каталина, вы приехали!» «Я тоже очень соскучилась. Как у вас тут дела?» Я с улыбкой смотрела на подросшего за лето парнишку. «К нам знаете теперь, какие барышни заходят?» Ванко округлил глаза. За спиной раздалось покашливание светлого. Граф явно намекал, чтобы я его представила моему маленькому другу. «Ванко, познакомься, это граф Дмитрий Светлов, мой жених». Глаза парнишки стали еще больше. Он уважительно склонил голову в поклоне. «Так это и есть та самая чайная». Светлов с интересом разглядывал здание, которое нашими общими с Агнешкой усилиями превратилось в очень симпатичное модное место. Зайдете, предложила я ему. «Я бы с удовольствием, но, сами знаете, времени у меня в обрез. В другой раз». Кивнув мне Иванко, он вернулся к извозчику, и вскоре его экипаж скрылся за поворотом. «Ну, пойдем посмотрим, что там за барышник нам захаживают». Я повернулась к двери, которую Иванко сразу же галантно распахнул, пропуская меня внутрь. В зале добавилось еще два столика, но, несмотря на это, свободных мест не было. Нам пришлось дополнительно поставить небольшие столики перед диванами и подавать чай туда. Незнакомая девушка в белоснежном фарточке с нашим фирменным кружевым кокошником на голове разносила чай. Агнешка стояла за прилавком и обслуживала двух дам, выбирающих сладости. Еще три дамы склонились над витриной с пирогами, а мне в голову пришло, что нужно поставить у прилавка барные стулья, штуки три для начала. Да и сам прилавок нужно сделать длиннее, места хватает. Я подошла к Агнешке поздороваться. «Совсем не минутки свободной, время обеденного чая». «Чуть позже будет немного поменьше народу». Разговаривая со мной, Агнешка отмеряла ложечкой чай, насыпая его в пакетик для следующей покупательницы. А та никак не могла решиться, какой из двух понравившихся сортов выбрать. И потому взяла оба. «Завтра в продаже появятся два новых сорта чая». Заговорщицки шепнула я ей. Дама, забрав покупки, подошла к своей приятельнице, успевшей уже отовариться и поджидавшей у входа, быстро ей что-то зашептала то и дело, посматривая на нас с огнешкой. Вот как нужно делать правильную рекламу. Уже к вечеру все подруги этих дам будут знать о новинке и с утра примутся осаждать чайную, чтобы первыми попробовать новинку. «Я вам такой новый сорт чая привезла. Просто чудо, как хорош. Гурий скоро привезёт. Ванков, встреть его, пожалуйста, а я немного отдохну с дороги». «Там вам письмо пришло? Я его на столик у кровати положила» сказала Агнешка и повернулась к следующей покупательнице. Одну из свободных комнат она так и оставила за мной, говоря, чтобы я даже не думала ни о каком постоялом дворе. А после сегодняшнего происшествия я и сама не хотела оставаться на ночь в незнакомом месте. По пути заглянула на кухню, застав там еще одну незнакомую девушку, которая мыла посуду и заваривала чай. Агнешка послушала меня и взяла себе в помощницы двух выпускниц сиротского дома. В одиночку она бы уже никак не успевала. Наша чайная стала очень популярным заведением. Поднявшись в свою комнату, сразу увидела на столике белый прямоугольник письма. Дорогая лощеная бумага, серебряный вензель заинтригованно развернула послание. В письме сообщалось, что нашлась покупательница на жемчужное украшение, и я могу забрать свою долю. Коротко и безлико, никаких цифр и имен. Ювелир шифровался по полной. «Видимо, не суждено мне пока отдохнуть». Как только приехал Гури и с помощью Ванко перенес все мешки с чаем на кухню, отозвала парня в сторонку, сказав, что нам нужно съездить в одно место, и он будет меня сопровождать. Но об этой поездке не должен знать граф Светлов. Меньше знает, крепче будет спать. Ни к чему ему лишнее знание. Наняв экипаж, мы отправились к ювелиру, и уже к концу дня меня можно было считать довольно обеспеченной дамой. Но у меня все мысли были об одном. Хватит ли нам этих денег пережить грядущая холода? Отпустив, Гурия вернулась в чайную и застала там Марусю. Швея уже успела побывать в магазинчике госпожи Нинель, отдав ей готовые заказы и забрав новые, которых оказалось в два раза больше. Как вовремя мы достроили швейную мастерскую. Было у меня еще одно дело. Но я так устала после бессонной ночи, что на него у меня уже не хватило сил. Да и дело такое никуда не убежит. Я решила лечь спать сегодня пораньше, потому что к вечеру меня уже качало, а перед глазами двоилось. Организм явно намекал, что пора отдохнуть. Утром меня разбудил аромат земляничного чая и свежей выпечки. Агнешка позаботилась о моем завтраке. На столике возле кровати стоял поднос с глиняной чашечкой, над которой еще поднимался легкий пар, а рядом — блюдце со свежими ватрушками. «Какая она заботливая!» Помнит, что я очень люблю творог. Улыбнулась, сладко подтягиваясь, Откинула в сторону стеганное лоскутное одеяло, спуская ноги на пол. Рядом с кроватью аккуратненько стояли домашние тапочки. Эти небольшие проявления заботы умилили меня, еще больше поднимая настроение на максимум. Сунув ноги в тапочки, я подхватила ватрушку и откусила большой кусок. Ммм, ещё тёплая. Какая вкуснотища! Глотнула немного чая. Уже не кипяток, но достаточно горячий. С капелькой меда он в полной мере раскрывал аромат душистых ягод. Неудивительно, что этот сорт так полюбился местным дамам. Переодевшись в платье, которое аккуратно висело на плечиках, совсем не помню, чтобы я его туда вешала, уже привычно, даже не глядя, заплела косу, собрала ее шпильками на затылке и, совершенно довольная жизнью, спустилась вниз. Раннее утро. Столики в зале еще пусты. Вокруг них суетятся помощницы Агнешки, с которыми она познакомила меня вчера вечером. Девушки застилали столы свежими скатертями, расставляя вазочки с живыми цветами. За прилавком никого, но на витрине уже стоят блюда с ватрушками и булочками, а под стеклом разложены конфеты и другие сладости. Со стороны кухни донеслись голоса. Заглянув туда, увидела Агнешку, принимающую свежую выпечку. На сегодняшний день у нас было два поставщика сдобы, Видимо, первая партия прибыла чуть раньше, а сейчас доставили вторую. Я вспомнила, что хотела поговорить с этой девушкой. У нее очень удавались пряники, печенье и другая сладкая выпечка. У этой стрепухи все задатки кондитера. Пожелав всем доброго утра, я попросила девушку немного задержаться. Пригласила в зал и усадила на диванчик. Я помнила рецепты простейших масляных кремов, бисквитов и даже эклеров. Бабуля любила готовить домашнюю выпечку, когда у нее выпадала свободная минутка, и часто привлекала меня. Да и в последние годы своей жизни постоянно пробовала новые рецепты, стараясь чем-то занять себя. Не привыкла она сидеть без дела. Вот только все упиралось в то, что почти вся выпечка требовала добавления сахара, и это вызывало дополнительные сложности. Попробуем заменить медом и фруктовой пастилой, пока я не налажу собственное производство сахара. Девушка с энтузиазмом поддержала мою идею и, получив от меня несколько монет на эксперименты, довольная ушла домой — готовить следующую партию сдобы, которую нужно было доставить уже к обеду. Агнешка, отдав помощницам последнее указание, подошла ко мне. «Каталина, вчера поздно вечером, когда вы уже спали, приходил некий господин, назвавшийся вашим женихом. Ванко подтвердил, что вы их знакомили». В глазах женщины читался интерес в перемешку с тревогой. Агнешка по возрасту годилась мне в матери и переживала за меня, словно я действительно приходилась ей дочерью. Упс, я вчера так замоталась, что совершенно забыла сообщить ей эту новость. Пришлось снова садиться на диванчик, рассказывать красивую версию нашего с графом знакомства и предложения руки и сердца. Вчера мы зарегистрировали наш брачный договор, свадьба назначена после Нового года аккурат, перед днем рождения их величества короля Дария. Торжество будет в столице, вот мы и решили совместить эти два мероприятия. Граф Светлов обязательно должен присутствовать на именинах короля, поэтому Дмитрий хочет представить меня перед королевским двором уже в качестве жены. Я так рада за вас, Каталина. Но Агнешка разом как-то погрустнела. Теперь вам некогда будет заниматься делами чайной, — вздохнула она. Я порывисто взяла ее руки в свои ладони. «Не переживайте. Открыть чайную — моя давняя мечта. Я никогда не оставлю этого дела. Мы еще и в столице будем наш чай продавать. А как Ванко подрастет, станет управляющим сети чайных», — успокоила я эту добрую женщину. Наш разговор прервал звякнувший дверной колокольчик. В чайную вошли первые посетительницы, а вместе с ними в дверях появилась высокая, широкоплечая фигура графа Светлова. Даму украдкой бросали в его сторону заинтересованные взгляды, а кое-кто, не стесняясь, строил глазки. Вот только он, ни на кого не глядя, шел прямо ко мне. Подойдя ближе, склонился, подхватил мою руку, прикладываясь к ней губами. Можно считать, что это наш первый поцелуй. Светлов, не выпуская моей руки, заглянул в глаза, улыбнулся. И эта улыбка сразу смягчила суровые черты, делая его еще симпатичнее. Только сейчас мне в голову пришло, что в столице у него, вероятно, немало поклонниц. Сердце неожиданно царапнуло ледяным коготком. «Дорогая, нам нужно еще раз посетить мэрию. Есть несколько дел, которые мне нужно успеть сделать до отъезда». Учаянный нас уже ждал извозчик, быстро доставивший до места назначения. В мэрии Светлов, как мой жених и будущий муж, оформил надо мной опекунство. «Теперь я совершенно спокоен за вашу безопасность, моя дорогая. Всех недоброжелателей вы можете прямиком посылать ко мне». Граф поддерживал меня под локоток, Помогая спуститься со ступеней. У вас есть еще планы на сегодня? поинтересовался он. Мы остановились неподалеку от ожидавшего нас извозчика. Да, есть. Несколько дней назад на рынке открыл самый магазин, а я в нем еще ни разу не была. Монали, Финдзуцань и Яков, на удивление быстро сработались. Они нашли на рыночной площади подходящее помещение и взяли его в аренду. А если дело пойдет, то с последующим выкупом. Пожилая пара, владельцы этой лавки, перебрались в другой город поближе к своим детям и были очень рады, что так быстро нашли арендаторов на опустевшее помещение. После того, как все дела Маналии стал вести в качестве ее управляющего Яков, дела у Аросейки стали налаживаться. Те, кто раньше воротил нос от чужестранки, теперь с удовольствием покупали товар на ее складе. Как я и советовала, тетя Моня никому не показывалась. Мы даже пустили по городу слух о ее спешном отъезде. Хозяйкой этого склада теперь фигурировала я. Еще в прошлую свою поездку в город я приобрела в шляпном магазине милую шляпку, к которой Маруся приладила плотную вуаль. В пару к шляпке шли высокие перчатки. Теперь по вечернему городу частенько прогуливалась таинственная незнакомка, лица которой никто не видел. У нее даже появились поклонники, заинтригованные таинственной дамой. Никто даже не догадывался, что под вуалью скрывается та самая Российка. У Маналии появилась возможность спокойно передвигаться по городу, не слыша оскорбительных криков за спиной. На выделенное мною средство довольно запущенный магазинчик привели в порядок, и он уже принимал первых покупателей. А вчера туда доставили первую партию нашей рыбы, и мне было очень интересно увидеть, как идет торговля. Торговля шла очень бойко. А все потому, что, по моему наущению, Яков использовал рекламу. У входа в магазин стоял лоток, на котором были разложены образцы продукции, которую мог попробовать всякий желающий. А там, где бесплатно, всегда собирается толпа народа, привлекая все новых прохожих. Многие из них, заинтересовавшись, входили внутрь лавки. Хотя было много и таких, кто, попробовав дармовой кусочек, спешил дальше по своим делам. Но слух об открывшемся магазине уже гулял по рынку, и многие спешили сюда просто из любопытства, а выходили, уже держа в руках свертки с покупками. Светлов с интересом рассматривал прилавок и полки, заставленные продуктами и вещами со складом аналии. Было там кое-что, произведенное в нашей усадьбе. Например, посуда, изготовленная Сашко. Яков подошел поздороваться и сразу ушел обслуживать следующего покупателя. А народ в лавку все прибывал. Мы едва смогли протиснуться наружу. Дмитрий, словно ледокол, прокладывал путь сквозь толпу а я шла за ним под защитой широких мужских плеч. И неожиданно мне стало это нравиться — чувствовать себя под защитой. Такое немного непривычное, но приятное чувство. Мы еще немного побродили по рынку, словно нам больше никуда не нужно спешить. Пробовали сладости, покупали спелые, брызжащие сладким соком груши, рассматривали выставленные в витринах безделушки, чувствуя себя весело и беззаботно. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Незаметно мы подошли к чайной. Дмитрий, повернувшись, взял мои руки в свои ладони и сказал. «Мне пора. Я должен успеть показать королю наш брачный договор, прежде чем до него дойдут послания от настоятельницы монастыря и барона Мерзякина. Это очень важно. Но знайте, вы теперь под моей защитой». Неожиданно он поцеловал сначала одну мою руку, затем другую. Словно неохотно выпустил их из своих ладоней, и, резко развернувшись, подошел к стоящему неподалеку отчаянной Михайло, который явно нас поджидал. Сказав ему несколько слов, граф быстрым размашистым шагом подошел к своему слуге, ожидавшему хозяина рядом с лошадьми, которого я поначалу даже не заметила. Одним движением вскочив на коня, граф, не оборачиваясь, дернул поводья. Цокот копыт быстро слился с остальным городским шумом, когда всадники скрылись за поворотом. Михайло тактично стоял в сторонке, не спеша подойти давал мне время прийти в себя. Неожиданно я поняла, что за эти несколько дней привязалась к Светлову. Его нет рядом, и от этого стало немного грустно. Но грустить нам некогда. Я быстро взяла себя в руки и нацепила на лицо привычную, заученную долгими годами работы в бизнесе, приветливую улыбку. У нас еще столько дел впереди.